Апартаменты Богдана Руховича Аоянцева-Сю. 24-й день шестого месяца, шестерица, ночь. В круглосуточно открытую управу они приехали в половине двенадцатого, а к часу уже были дома. Подробно показали жанни кухню, после кухни квартиру. Выпили немного шампанского дом-переньон, купленного по дороге специально для молодой, Богдан алкоголя избегал, а Ферузе в ее положении было нельзя. Да и вообще Магомед разрешал ей только водку. Закусили фруктами. Пытаясь побороть скованность, немного натужно шутили и очень много смеялись. Ферузе было неловко. Что такое, в общем, важное в жизни всякой женщины событие, произошло для Жанны слишком скоропалительно, непразднично, на бегу и старалась быть особенно предупредительной и нежной с нею, а варварка, казалось, все понимала и держалась выше всяческих похвал, и впрямь чудесная девушка. В половине третьего, когда надо было решаться на что-то, только Жанна не знала, как себя вести, а Богдан, увлекшись собственным повествованием, в подробностях излагал, как тяжело было разобраться с кассационной жалобой относительно национальные принадлежности одного уникального по красоте и родословному списку галицейского оленя, и лишь ему, Богдану, после двухмесячных изысканий удалось эту проблему решить по справедливости, Ферузя, поглаживая живот, тяжело поднялась из-за стола. «Устала я нынче», — с немного деланным безразличием сообщила она. «Нельзя сказать, чтобы ее совсем не трогало то, — чему сождено было вот-вот произойти. Очень даже трогала. Но она ведь жена, а не какая-нибудь там. И Жанна жена, а не какая-нибудь там. Спать пора. А вы? Как душеньке угодно. Вина вон еще сколько осталось. Если душа горит, я себе в гостиной постелю. Она запнулась и не в силах кривить душой перед близкими людьми, неожиданно для себя добавила. только может Отъезда моего дождетесь. Повисла долгая пауза. Потом ошеломленная, вспыхнувшая Жанна открыла было рот, желая сказать что-то, и тут вкратчиво за улюлюкала трубка, лежавшая в кармане ветровки Богдана. Тот поднес ее к уху, дал контакт и сказал, «Да?» У него сразу оказался совсем иной голос, совсем новый. За весь вечер женщины не слышали такого ни разу. Будто звякнул металл. «Да!» Через мгновение лицо его стало меняться. Оно вытянулось, побледнело. Взгляд сделался больным. Богдан отключил трубку, медленно положил ее на стол между вазой с персиками и своим бокалом с недопитым шампанским. Рука чуть дрожала. «Что творится?» Потрясенно пробормотал он севшим голосом. «Что творится, святый Боже?» Женщины боялись слово проронить, вздохнуть, но Богдан помолчал, а чуть погодя сказал мертво. «Мне нужно срочно ехать в управление. Вот сейчас, ни медлен, ни минуты. Совершено святотатство». Он встал и, пряча от жен глаза, чуть горбись ушел к себе в кабинет. Затеплил лампаду перед образом Спаса Ярое око, преклонил колено И трижды нараспев, прочитав иероглифические благопожелательные надписи, свисавшие по обе стороны иконы, в течение получаса истово молился. А затем в осиротело затихшей квартире остались две женщины, встревоженные и опечаленные.